Среди охотников в деревне с каждый имел свою излюбленную специальность. Для ЗД на е ю б ы л а охота на леопардов. Никто лучше него не умел выслеживать тропы, по которым ходят на водопои эти опасные хищники гордых лесов. Найдя тропу, ЗД осторожно рыл на ней яму и устанавливал сверху тяжелую каменную плиту. Ее поддерживала в наклонном положении только тоненькая бамбуковая жертя. На ночь в яму он опускал барашка. Привлеченный блеем н и животного и его запахом леопард подкрадывался к з а п а д н е стараясь п р о т и с н у т ь с я к добыче. Хищник выбивал жордочку, и каменная плита всей своей тяжестью падала вниз. Нередко в селении кто-нибудь не досчитывался теленка или овцы. Все знали, что это проделки леопарда. Зарезанную пятнистым зверем скотину оставляли на месте, привязав к ней несколько колокольчиков. Дзедан ложился в засаду, заранее наведя и накрепко закрепив ружье, и стрелял, как только в темноте раздавалось позвякивание. Обычно он угадывал даже с какой стороны подойдет зверь. Молодой охотник л у ч ш е всех в селении разбирался в качествах леопардовых шкур. Знал он толк в мехе снежного леопарда, не ярком, словно обкуренным серым дымом, длинным и м я г к о м Такой мех служит хорошей постелью. Однако больше нравился ему золотой леопард. У него шерсть короче, но ровная, гладкая, на красно-золотистом фоне чернеют пятна правильной формы. О пятнах леопарда среди охотников ходило много поверий. Некоторые утверждали, что они способны светлеть и темнеть, отражая состояние здоровья человека, который спит на шкуре. Другие говорили, что по этим пятнам можно определить всю историю зверя. У молодого леопарда пятна круглые, как монеты, а с годами многие из них приобретают форму разомкнутого кольца. с ч и т а л а что каждое такое кольцо говорит об убитой хищником жертве. Хороший охотник вырос из Зедена, и мать гордилась им. Но хотя добыч он приносил немало, выбраться из нужды все равно не удавалось. Кому продать шкуры, рога, мускус? Где купить зарядов, чая, замбы? Даже бродячие торговцы никогда не заглядывали в д е р е в с ё Выход был один. обращаться к немубо самому богатому человеку в с е л е н и й Все в деревне все были его должниками. У него б ы о много лошадей, вьючных ослов. У него пять сыновей, и у каждого нарезное ружье. Ему одному под силу снарядить большой караван и отправить его на храмовый праздник в Кандин или Ганзы, ь когда там собирается большая ярмарка. Разве мог з е д н один отправиться в такой путь? До к а н д и на в один конец нужно потратить месяц. Где достать ослов? В дороге не отобьешься от бандитов. Да и семью нельзя оставить одну в самую страду. И з е д э н носил всю свою добычу к Нимобу, всегда переступая порог его дома, как нищий просящий подаяние. В этой торговле не было цен. Не мобо брал, что ему нравилось, оплатил сколько хотел.